Власов был некрасив, просто вызывающе некрасив той особой некрасивостью, которая зачастую производит неотразимое впечатление на женщин. Дёрксен, выйдя из-за стола, шагнул навстречу Власову. «Здравствуйте, господин генерал. Я старший лейтенант Евгений Дёрксен. Прибыл из Берлина для знакомства и беседы с вами. Имею поручение командования в отношении вас. Прошу садиться и устраиваться поудобнее». Разговор продолжался несколько часов. Власов рассказывал, что был убежденным большевиком и ни о чем сделанным в прошлом не сожалеет. Виниться не намерен, извиняться и отрекаться не будет. Но он вышел из народа, из самых его низов. Всегда знал заботы и печали русского мужика. Любил его и сочувствовал ему. Ему претит то, как обращается Сталин с людьми, Как не умея вести войну, г у б и т сотни и сотни тысяч тех же самых мужиков, которые столь близки его сердцу. Он долго молча наблюдал за этим, но теперь терпеть больше не может. Перелом в его душе наступил после катастрофы второй ударной армии под Волховом. Проведя несколько недель в одиночестве в болотах, он много думал о судьбах своего народа, вспоминал его историю, вспоминал и о том, как в начале Первой мировой войны погибла под Танненбергом в Восточной Пруссии армия генерала Самсонова. Чтобы смыть с себя позор поражения, Самсонов застрелился. Многие из ваших товарищей последовали примеру Самсонова. Прервал излияние Власова Дюрксен и заглянул ему в глаза, многозначительно улыбнулся. Его несколько раздражала фигура Власова, величественно откинувшегося на спинку стула, скрестившего ноги и болтавшего перед его носом кончиком сапога. Власов не шелохнулся. Во взгляд, устремленный куда-то мимо головы Дюрксена, принял отсутствующее выражение «Умереть?» — тихо спросил з а что?» «Самсонов во что-то верил?» «Я больше не з а что?» — как эхо повторил Берксен. «Но ведь вы перед этим приказали умереть тысячам людей». Невольно вырвалось он. «Вы посылали их на смерть, зная, что они умру. И за что?» В о б щ м извините, я вовсе не собирался отговаривать вас от того решения, которое вы приняли. Вы выбрали для себя единственно правильный путь, господин генерал, порвав с большевизмом. Мы высоко оценим ваш поступок и надеемся на активное сотрудничество с вами. Отправляя этим вечером доклад в Берлин, Дюрксен написал, «Для меня этот момент был решающим во всем разговоре с Власовым. Именно здесь мне стало ясно, что он пришел к нам не по трусости, Не по нерешительности и не из-за оппортунизма. Он все тщательно взвесил и решил для себя. Рекомендую перевод в Берлин. Прощаясь со Штрик-Штрикфельдом, Дюрксен был задумчив. Его задумчивость заметно контрастировала с приподнятым настроением капитана, который предвкушал свой скорый отъезд вместе с Власовым в Берлин. Начальник разведки сухопутных сил, полковник г е л е н распорядился сделать штрик Штрикфельда постоянным сопровождающим и советником Власова. — До скорой встречи в Берлине, господин капитан, — пожал Дюрксен протянутую ему на прощание руку. — Надеюсь, я ничего вам не испортил, а, может быть, кое в чем и помог. Желаю успехов. Спасибо за гостеприимство. — Дюрксен, у меня такое чувство, что мы оба войдем с вами в историю, — заулыбался Штрик-Стрикфельд. — Мы положили начало совершенно новому повороту в этой войне. — Не знаю, не знаю, — возразил Дюрксен. — Я тут ни при чем и не претендую. Вам не дают покоя лаврам и ф е с т о ф е л е м Мне же до сих пор как-то не по себе, будто соприкоснулся с чем-то невыразимо мерзким. Не берусь судить, был он с самого начала таким, или вы его вылепили, как доктор ф р а н к е н ш т е й н своего монстра. Боюсь, однако, что мы имеем дело с ненормальностью, которая обрекает на гибель всех, кто к ней прикоснется. Будьте осмотрительны. Полно вам, Дюрксен, отмахнулся Штрик-Штрикфельд. На войне, как на войне, и запомните правильно то, что приносит успех.